«У Матильды есть свои странности», — думал он. «Это иной раз будет неудобно, но зато какое чудное общественное положение даст она своему мужу. Не знаю, как это удается Маркизу де Ламолю, но он в отличных отношениях со всеми видными людьми во всех партиях. Этот человек не пропадет». Впрочем, странность Матильды может прослыть за гениальность. При высоком положении и хороших средствах Гениальность отнюдь не смешна, наоборот, как выделяет она человека. Притом, когда она захочет, у нее является эта прелестная смесь ума, характера и находчивости, что делает ее очаровательной. Так как трудно делать хорошо две вещи сразу, то маркиз отвечал Матильде с рассеянным видом и, как бы говоря наизусть, выученный урок. «Кто не знает этого бедного Альтамиру?» и он рассказал ей историю его неудавшегося смешного и нелепого заговора. — Очень нелепо, — протянула Матильда, как бы говоря сама с собой. — Но, однако, он действовал. Я хочу его видеть. Приведите его ко мне, — сказала она маркизу, крайне оскорбленному такой просьбой. — Граф Альтамира... был одним из явных поклонников надменной и почти дерзкой наружности мадмуазель де ла моль. По его мнению, она принадлежала к числу самых красивых женщин Парижа. «Как она хороша была бы на троне!» — сказал он господину де Круазнуа, и охотно пошел за ним. Немало найдется на свете людей, которые хотели бы доказать, что в XIX веке ничего не может быть предосудительнее, чем заговор. Это пахнет якобинством. А может ли, что быть безобразнее якобинца, потерпевшего неудачу? Матильда немного посмеивалась над Эльтамирой, переглядываясь с господином де Круазнуа. но она слушала его с удовольствием. «Заговорщик на балу», — думала она, — недурной контраст. Она находила, что он с его черными усами напоминает льва, расположившегося на отдыхе, но вскоре она заметила, что ум его признает одно только положение — пользу, преклонение перед полезным. Молодой граф считал все не стоящим его внимания, за исключением того, что могло дать его родине правление из двух палат. Он покинул Матильду, самую красивую на балу женщину, едва увидел входившего в зал, перуанского генерала. Не надеясь на Европу в том виде, в какой ее привел Меттерних, бедный Альтамира был склонен думать, что когда южноамериканские государства сделаются сильными и могущественными, они будут в состоянии возвратить Европе свободу, дарованную ей Мирабо. Группа молодых людей с усиками подошла к Матильде. Она отлично видела, что Альтамира не был обольщен ею. и чувствовала себя оскорбленной его уходом. Она видела, как его черные глаза блистали во время разговора с перуанским генералом. Мадмуазель де ла Моль смотрела на молодых французов с такой глубокой серьезностью, которой не могла подражать ни одна из ее соперниц. «Кто из них, — думала она, — способен навлечь на себя смертный приговор?» хотя бы рассчитывая на самый благоприятный исход. Ее странный взгляд льстил тем, кто был поглупее, но тревожил других, так как они боялись как огня какой-нибудь остроты, на которую им трудно будет ответить.